Глава 7. Энж. Когда Лукас придёт в спальню, Энж собиралась заняться с ним сексом. Она лежала и слушала, как он гремит на кухне, прокручивая в голове любовные мысли. Нет ничего сексуальнее мужчины, который моет посуду. В первый раз, когда они с Лукасом устроили совместный ужин, Энш счастливо рухнула в постель в конце ночи, совершенно пьяная, оставив всю посуду и кастрюли на стойке, а полупустые бокалы на обеденном столе. Энш любила, чтобы всё было в полном порядке, когда приходили гости. Но как только они уходили, она могла с радостью забыть о беспорядке до утра. Но на следующее утро, когда она проснулась и вышла в гостиную выпить кофе, то обнаружила, что комната сверкает чистотой. Мне нравится заниматься уборкой, сказал Лукас. Это помогает расслабиться в конце дня. И именно в тот момент она поняла, что выйдет за него замуж. Андж перекатилась на бок. Она была голая из-за жары. Кроме того, несколько дней назад поверх белья она надела пояс с щёлками, но рано утром проснулась и увидела, что Лукас храпит рядом, а сложная конструкция всё ещё застёгнута. Видимо, после сорока пропасть между страстью и желанием поспать неуклонно сокращается. Но сегодня она была полна решимости. Они собирались заняться сексом и не обычным, а безудержным. Она будет той женой, о которой мечтает каждый мужчина. Если удастся не заснуть. Самое смешное, что Лукас, вероятно, не возражал бы против обычного секса. У него была странная привязанность к обыденным вещам. Он менял лампочки в тот момент, когда они перегорали, записывал важные события в календарь, чтобы ничего не забыть, следил, чтобы в доме были батарейки. Энш понимала, что без Лукаса у них будет бардак. Иногда ей даже было стыдно от мысли о том, что произойдёт, если он неожиданно умрёт. Она представила себе, как идёт к ящику с батарейками, а он оказывается пустым, и она всхлипывая сползает по кухонной стене. Вечером дети найдут её на кухне кричащей: "Батарейки в ящике нет батареек". Теперь она слышала, как Лукас что-то моет на кухне. Она хотела, чтобы он поторопился. "Давай же, Лукас". Её веки начали опускаться. Два бокала вина за ужином не помогли. Это так утомительно быть взрослой. Энш подумала, спят ли Уилл и Олли. Наверное, да. Но, может быть, они нашли айпад и смотрят, как совершенно незнакомые люди проходят игру. Она не понимала этого. Какой смысл смотреть, как кто-то другой играет в видеоигру? — Все мальчишки такое любят, — ответил ей Лукас, когда она сказала ему, что это глупо. — Мальчишки. Она любила своих сыновей, но у нее было много вопросов к Игоре к хромосоме. Иногда она так сильно хотела дочь. Эндж села. Через окно она увидела, что на улице горят несколько окон. «Фрэн и Эсси, вероятно, сейчас занимаются сексом со своими мужьями», — решила она. «Мускулистый муж Эсси, наверное, двигается, как гимнаст из цирка Дю Салей. А Фрэн и Найджел настолько добропорядочны, что секс у них должен быть каким-нибудь извращенным». Конечно, они смущались, когда Эндж спрашивала их о сексуальной жизни, но это только доказывает ее предположение. В тихом умути, как говорится, у Изабель тоже горел свет. Что она там задумала? Энш раздражала, что у неё даже не было версий. Когда она показывала ей старый дом миссис Хараб, Изабель упомянула о каком-то экс-партнёре, и это было очень красноречиво. Если бы это был мужчина, наверняка она бы сказала бывший парень или бывший муж. Добавим к этому тот факт, что она не замужем и без детей в 40 лет, и все становится ясно. Не то, чтобы Энж было важно, лесбиянка, бисексуалка или что там еще входит в ЛГБТ, но ей нравилось владеть ситуацией. Было бы неловко спросить, есть ли у нее парень, например, если она интересуется женщинами. А если ей нравятся мужчины, то Энж могла бы свести ее с некоторыми одиночками из офиса. В какой-то момент Энж Энш назначила себя идейным вдохновителем Pleasant Court, решив сделать её самой желанной улицей в Бэйсайде, если не во всём Мельбурне. Она проделала хорошую работу. Тут есть семьи с маленькими детьми, одна бабушка, пожилая пара, один бывший врач. Её собственная семья, конечно, счастливая семья из четырёх человек, живёт в самом красивом бунгало, который стоит на небольшом холме. Так что все остальные дома на улице как будто отдают ему дань уважения. Если свернуть направо в конце улицы, то через 2 минуты окажешься на пляже. А если повернуть налево, то увидишь Сандрингем Биридж, миниатюрное скопление кафе и магазинов. Там находится и парикмахерская Amos, единственная в Мельбурне, которой Энж доверяет свои платиновые локоны. Да, Pleasant Court оправдывает своё название. At pleasant приятный. Здесь устраивают рождественские вечеринки и уличные праздники. Дети катаются на велосипедах и скейтбордах прямо на улице. Скоро у них будет соседский дозор. Нигде нет и повода для скандала. Всякий раз, когда Энш публикует фотографии улицы в Инстаграме, она ставит хэштеги pleasant court, там, где всё хорошо. Но Изабель Хизэрингтон неизвестная величина, и это раздражает Энш. Она зевнула, прислушалась. Лука с нелязгает кастрюлями и сковородками, не складывает посуду в машину. Он говорит по телефону, поняла она, его голос тихий и настойчивый. Энш перевернулась на другой бок и выключила свет. Сон уже овладевал ею звал как сирена, и вдруг она с радостью откликнулась на этот зов. Всё гораздо лучше видно издалека, подумала Энж, проваливаясь в дремоту. Большое видится на расстоянии.